Глава тринадцатая. Мария. «Ветерочек, а давай-ка зал для приемов немного изменим?» — предложила я, рассматривая слишком уж мирный интерьер. Теплый ветер пощекотал мне руки, поцеловал в щеку, и на уровне эмоций пришел вопрос, что переделать нужно. Ветерок был волшебным, прекрасным, милым, магическим созданием. Игривый, легкий, теплый и очень-очень добрый. Не то что я змея подколодная. Но об этом пока тс, чтобы лордам сюрприз был. «Нужно, чтобы интерьер не столько пугал, сколько покорял своей темнотой, могуществом, так сказать, чтобы шпионы оказались под прессингом самого места, а потом уже выбитые из колеи увидели меня во всей красе, выседающую на троне. Да». Прикрыла глаза и представила, что я бы хотела получить в итоге. Представила доподлинно, почти каждую деталь рисовала в сознании, чтобы магия ложилась слой за слоем и меняла предметы, расширяла пространство, убранство. Замок полностью был подчинен моей воле силе, и я могла лепить из него, как из пластилина, все, что душеньки моя угодно. Упарилась я знатно, но оно того стоило. «Отлично!» — проговорила и предвкушающе улыбнулась, вытерла чуть дрожащей рукой пот со лба и произнесла. «Мрачненько, стильненько, как раз то, что доктор прописал». Ветерок облетел изменившийся зал, вернулся и спросил, «Довольна ли я?» «Довольна». И тут же магический ветер поинтересовался, может ли и он внести свою лепту. Есть у него идея одна. «Что ж, давай, малыш, покажи свои таланты», — разрешила ему. Сама опустилась в кресло. Устал, что-то, и спать хочется. Но как спать, когда баюн и стражи за шпионами отправились? Ветерок вдруг обернулся серо-синим вихрем, Закружил по каменному черно-белому полу и... Ох! Неожиданно проговорила удивленная идея ветерка. Улыбнулась и похвалила его. «Знаешь, а ты молодец, дорогой. Твой штрих-вишенка на торте. Завершающая деталь. Мне нравится». Ветерок остался доволен моими словами. Тем более, что я была честна и откровенна с ним. Поднялась с кресла и обошла свой новый зал. Это теперь не просто зал для приемов. Это настоящий тронный зал. Теперь буду его так называть из-за огромного трона. Но это не трон в привычном понимании слова. Я сяду на него не ради подтверждения собственного превосходства над остальными. Нет. Так я подчеркну свою силу, намерение, что общаться темные и светлые будут не с юной глупой девчонкой, а умудренной опытом женщины, знающей цену своему времени, покою, и которая будет вести исключительно... Серьезные разговоры. И самое главное, они увидят женщину, которая призвана защищать, охранять и оберегать от любого зла эту прекрасную землю, подлунного королевства. И сами боги наградили меня недержанной силой, дабы я исполнила свой долг, свое предназначение. Вход в зал охраняли массивные фигуры. Нет-нет, ни косматые львы, ни химеры, ни горгульи. Оставьте этих существ в готике. В гордом покоя охраняли мой тронный зал две величественные прекрасные девы-воительницы, женщина в великолепных доспехах из чистого золота, Золотые же копии щиты они держали наготове. Они смотрели спокойно, но их взгляд казалось замечал любое движение. Их головы с длинными золотыми косами, перекинутыми через плечо, являли прекрасный но грозный лик. Не совершайте глупостей, иначе пощада не будет, говорил их строгий взгляд. Стройные, гибкие, но сильные тела моих големов являлись воистину смертоносным оружием. Помимо исполинских воительниц, испытанием для неокрепшего ума был и трон, который занимал свое место на возвышение. Огромный, исчервленного золота, усеян самоцветами, он приковывал взгляд своим размером и формой. А форма каждое мгновение менялась. Металл постоянно двигался, будто плавился под опытной рукой кузнеца. и принимал форму привычного всем тронного кресла, то вновь становился текучим-тягучим, будто янтарный мед, и принимал облик какого-то существа, то змеи, которая двигается, сворачиваясь в гигантские кольца, то птица, оперение которой сияющие камни, то свирепый скалящийся волк или медведь. Напротив трона находился длинный овальный формы стол и кресло вокруг него. Над столом свисали две невиданной красоты люстры, чистейший горный хрусталь, И в каждом камне отражалось магическое пламя. А ветерок придумал вот что. С высоты, что казалось бездонной, вдоль угольно-черных стен на черно-белый пол падали огненные цветы. Сияли, переливались и падали мягко, как падает зимой пушистый снег. Сверкание этого тихого звездопада можно было онеметь от восхитительной красоты. Касаясь пола, цветы вспыхивали искрами, затухали. Необыкновенно, загадочно. А одеться я решила соответствующе. Пусть увидят они не просто хозяйку, но и защитницу. Что ж, здесь все готово. Надеюсь, гости не станут глупости творить и повинуются стражам моим и боюше. Произнесла с хитрой улыбкой. Потом поманила пальчиком ветерок и сказала. «Ты лети, малыш, распорядись. Накажи, чтобы самобраночка готова была удивить гостей наших. Это все при условии, что они разумными окажутся». А то, быть может, в темнице будут воду дождевую пить и хлеб черство есть. И пусть воинское платье мне подготовят. Ветерок умчался выполнять мои поручение, а я отправилась к себе. Все же нужно немного отдохнуть, а то не почину хозяйке быть с мешками под глазами да клюющей носом. Ранее мне хватало семь-восемь часов на сонный отдых. Сейчас я сплю не дольше пяти часов и чувствую себя полностью отдохнувшей, восстановленной, бодрой. и готовы покорять любые вершины. Байон уже поджидал меня, в ленивой позе развалившись в кресле. Я как раз закончила водные процедуры, надела халат и выплыла из мыльни в облаках горячего ароматного пара. «Ну, и как наши гости?» — поинтересовалась у и чуть котика. «Тебе полную версию или кратко можно изложить?» — оскалился Байон. Предвкушающе улыбнулась, села перед зеркалом, взяла волшебный гребень, который просушивал и укладывал мои волосы, потрясающие косы, и сказала. «Полную версию ты мне позже расскажешь. Давай кратко». «Тогда слушай», — расплылся кот в зубастом оскале. «Они сначала сопротивлялись, как ты любишь говорить, хотя свои права начали». «Пальцы верить, чушь нести всякую пытались, что они тут просто мимо проходили. Потом мы со стражами разозлились, и теперь, Марьюшка, твои гости как шелковые стали!» Взглянула на кота в зеркало и хохотнула. «Как же вы их шелковыми-то сделали?» «Справедливости ради, мяу, если останешься в одних портах в окружении злющих призрачных воинов и одного рассерженного кота!» то сразу воевать, дошпионить, всякое желание отпадает. Представила себе эту картину и стала жить, как интересно узнать полную версию. Но времени пока нет, надо подготовиться к встрече. «Охотно верь», — ответила котик с улыбкой. «Где их разместил?» Пако их», — фыркнул Баюн. «Хотя я бы их всех в темницу отправил. Там им самое место, вот». «Прослась злобной тварью, Баюша, я всегда успею», А для начала послушаем, что скажут нам эти товарищи залётные. Вдруг да на самом деле всё прекрасно. Да и новость узнать надо. Как дела в других королевствах и т.д. и т.п. Вот выпустил когти и чуть царапнул по подлокотникам. Недобро так подёргал кончиком хвоста и заметил. Мария, когда всё прекрасно, мрау шпионов соседних государств не засылают. Когда всё прекрасно, правитель соседям письма шлёт. «В открытую к ней приходит, а не как крыса таится и вынюхивает вся. Тут я не могла не согласиться. Осмотрела себя в зеркало, покрутила головой. Сегодня гребень заплел мои белые, как снег, волосы в четыре толстые косицы И уложила их короной вокруг головы. Украшать прическу не было смысла. Все равно венец будет. А венец такой, что тушить свет, бросая гранату. Гости, как увидят, так и упадут. «Надеюсь, дар речи не потеряют?» «Ты прав, шпионов слать, себя не уважать», — резюмировала я. Кот скривился и демонстративно начал рассматривать свои коготочки. «Но все-таки мы сначала вежливо себя поведем. Никто не скажет, что Марья маревна плохо встретила залетных посланцев. Сегодня и не будут, и музыка славная. Кстати, ты тронный зал уже видел?» «Тронный?» — удивился Баюн и прекратил любоваться своим маникюром. «Марьюшка, у нас нет тронного зала!» Я расплылась в хитрые улыбки и пропела невинным голоском. «Милый мой, Баюн, теперь у нас есть тронный зал!» Кот округлил свои без того огромные глазища, а потом с одобрением в голосе произнес. «Смотрю, ты время зря не теряла!» «Еще как!» — хмыкнула я. Встала с пуфой и поманила котика за собой. «Идем, оценишь мое платье для встречи с гостями!» Мы прошли в мою гардеробную. Театрально сдернула лёгкую ткань со своего наряда, который был на портновском женском манекене, и горделиво улыбнулась. «Всемогущие велесы, остальные боги!» выдохнул поражённый увиденным байон. Нервно хихикнул, ткнул мой наряд лапкой и воскликнул. «Мария! Мяу, это не платье, это же доспехи!» Я подошла к своему наряду. с благоговением провела по нему пальчиком и произнесла. «Почти доспехи. Но не совсем они. Нижняя часть моего платья выглядела необыкновенно и роскошно. Юбка цвета горного тумана была усыпана мелкими бриллиантами и крупными изумрудами, а верхняя часть платья — это восторг. Представьте себе женский вариант доспеха, отлитый из черненой бронзы, инкрустированной серебряной эмалью. На доспехе сделана филигранная чеканка, геральдика с розами и шипами, щитом, мечом, короной. Доспех выглядел как корсет, перетекающий в набедренный кольчужный пояс. не глубокая, но пышность моих верхних форм все равно не скрыть, тем более когда талия у меня сейчас тонкая, осиная. На плечах моего наряда и палеты, украшенные крупными изумрудами и мелкой россыпью бриллиантов. а до самого локтя спускаются чернённые кольчужные цепочки. Рукава платья длинные, заканчивались на середине ладони остро пиками. Для меня и моего тела мягкие и гибкие, для других смертельно опасные. Между прочим, пики съёмные, и я могу использовать их как оружие. Если быть откровенной, то всё платье одно сплошное оружие, и магии в него влито немало. У доспеха имелся и невероятной красоты воротник, Высокий был сделан из лунного серебра. Естественно, в подобном одеянии я буду выглядеть как дева воительница. Но не думайте, что наряд мой тяжелый и неудобный. О нет! Носить тяжелые доспехи удел конных рыцарей, идущих на пролом как танк. Это их задача — прорывать заслоны массы металла, а вовсе не махать мечом. Спросите, наверное, кто же мне создал это чудо всего за одну ночь. А я отвечу: королевства начали возвращаться коренные народы. Пока мало кто вернулся, не до всех еще новость долетела. Не все еще добрались до земель. Но возвращается народ факт. Так вот, маленькие волшебные существа, феи, теперь у меня на службе. Они-то и создали это чудо своей магии, как, впрочем, и другие мои новые наряды, обувь и аксессуары. Кот покачал головой и сказал. «Мария, ты словно обидца собираешься не обедать». Бой не всегда сражение на мечах. «Слово тоже оружие, Байон. Тебе ли не знать? Иногда бой — это столкновение умов и напряженные дебаты».